глава 8. 1. ночью Маруся спала плохо, крутилась сбоку на бок, часто просыпалась к утру простонь под ней напоминала туго скрученное в жгут полотенце. Её мучили кошмары. ей снилось, что она поёт в оперном театре на итальянском языке, а из зрительного зала смотрят пустыми глазницами на сцену мертвецы от ужаса перехватывает дыхание хочется бежать из этого жуткого театра. но она знает, что пока не закончит арио уйти со сцены не сможет. Да и за кулисами её ждут такие же пустые глазницы коллег и работников сцены. Измучившись, а не отдохнув, Маруся поднялась раньше обычного. Хотя воскресенье её единственный выходной, в который она не должна подниматься с рассветом печь хлеб. И в этот день особенно любила поваляться в постели подольше, но не сегодня. Слишком много мыслей теснились в голове со вчерашнего вечера. Девушка надеялась, что за ночь они как-то улягутся, но наступило утро, а тревога не рассеялась. Мыслями вновь и вновь возвращалась на хутор. Маруся перебирала в уме воспоминания, чтобы восстановить все события вчерашнего дня до мельчайших подробностей. Злилась на себя, обещала выбросить всё это из головы и продолжать жить спокойной размеренной жизнью, но хватало её ненадолго, и она вновь запускала эту карусель мыслей у себя в голове. Чтобы как-то отвлечься, Маруся решила приготовить на завтрак что-нибудь посложнее бутербродов с яичницей. Открыла холодильник, придирчиво оглядела его содержимое. Взгляд уткнулся в купленный в каком-то безрассудном порыве адыгейский сыр. Прошла уже почти неделя, а она как отрезала от него небольшой ломтик попробовать, так больше к сыру и не возвращалась. Маруся не любила почти никакие молочные продукты, и зачем купила творожный сыр, не помнила. Видимо, точно без попутал. С сыром надо что-то делать, а то ещё пару дней придётся настойчиво предлагать его пирату. А если и тот откажется, выбрасывать. Переводить продукты Маруся не любила. Её с детства приучали к бережливости, возможно даже излишней. Сам по себе адыгейский сыр есть не хотелось, а вот если смешать его с сулугуни, добавить яйцо и закатать внутрь дрожжевого теста, могут получиться неплохие хачапури. Мама в детстве готовила такие, ничего сложного. Тесто для заготовок, обычно издобное, всегда стояло у неё в холодильнике. Такова была специфика её работы, ничего не поделаешь. Готовка действительно её отвлекла. Настроение постепенно улучшалось, а к моменту, когда кофеварка выдала ей кружку бодрящего напитка с высокой пенкой, Маруся уже даже что-то напевала себе под нос и пританцовывала на кухне. Выглянула в окно. Солнце уже взошло, и день обещал быть чудесным. После вчерашнего ливня природа будто вздохнула с облегчением. Завтракать Маруся решила на улице. Вытащила из дома плед и ноутбук и устроилась за столом под грушей. Примерно через час из интернета в реальный мир ее вытянул знакомый голос, раздавшийся из-за забора. «Привет, соседка! Как дела?» Маруся обернулась. В кустах разросшейся смородина виднелось улыбающееся лицо Ива. «Доброе утро!» – улыбнулась она в ответ. «Кофе будешь? Я хачапури напекла. Позавтракаешь со мной?» «Конечно! Спрашиваешь ещё? Вот это мне повезло с самого утра!» «Отлично! Заходи, калитка открыта. Я пока пойду кофе ещё поставлю». Маруся обрадовалась Иву. Очень хотелось поговорить с кем-нибудь о произошедшем вчера с кем-нибудь, кто в курсе событий и при этом не считает её сумасшедшей. Выйдя с двумя чашками кофе в руках, она увидела, что Ив уже сидит за столом, уплетает Хачапури за обе щеки и читает новости с вкладки, оставленные открытые на её ноутбуке. «Офе вкусно!» – сказал он с набитым ртом, демонстрируя ей съеденную наполовину выпечку в одной руке и беря у неё из рук кружку с кофе другой. «Как это называется?» – кивнула на выпечку. «Хачапури по-мигрельски». «Интересно. Первый раз слышу. Я думал, они только по-аджарски бывают». «Разные бывают. Рецептов множество. Эти, конечно, тоже не классика. Так, намешало, что в холодильнике было. Главное, назвать красиво. Обычные женские штучки». Маруся лукаво улыбнулась, кокетливо глядя на него из подопущенных ресниц. «Я бы не сказал, что обычные. Выпечка у тебя получается волшебная». «Спасибо. Мне, конечно, как и всем нравится, когда хвалят, но в целом это не обязательно». «Нет, Маруся, я не шучу и не преувеличиваю. Я на полном серьёзе говорю, что блюда, которые ты готовишь, допускаю, что не все, но многие, действительно обладают волшебными свойствами». Он посмотрел на неё в упор, и неожиданно улыбка на его лице сменилась лёгким волнением. «Мне, Маруся, нужно с тобой о многом поговорить», — проговорил он вдруг совершенно серьёзным голосом.